Глава девятая Сам Шер уже собирался постучать в дверь, когда изнутри донеслись вопли и проклятия. Тяжело вздохнув, он прижался лбом к косяку. За дверью его мать взывала к богам и всем, кто находится в пределах слышимости. День выдался не из легких. Все, чего он хотел, это тишины и покоя, когда вернется домой. Он мечтал принять долгий холодный душ, высыпать полпу зёрка талька подмышки и залечь с пультом перед телевизором, блуждая по круглосуточным новостным каналам, где все кричали друг на друга. Он на мгновение задержал эту картинку перед глазами и постучал в дверь. "Попомни мои слова!" взревела за дверью его мать, раздувая ноздри. "Это будет девочка!" Шармаджи никогда не ошибался, ни разу за 20 лет. И он так сказал: "Значит, так тому и быть". Мать Самшера верила в истину, рождённую повторением. Мол, если твердить одно и то же, это неизбежно превратится в идиоматическую правду. В углу кухни, прислонившись к стене, стояла его жена. Они поженились недавно, чуть больше 6 месяцев назад, после долгого процесса смотрин, оценок и переговоров о приданом, который возглавляла его мать. Наконец, она нашла невестку, которую могла терпеть, или, по крайней мере, так надеялся сам Шер. Он уже готов был жениться на козе, лишь бы только покончиться с уматывающим сватовством. Впрочем, он не мог не признать, что у матери хороший вкус. Невесту она подобрала, гибкую, светлокожую, с длинными волосами. Девушка почти не разговаривала, даже за закрытыми дверями и в совершенстве владела искусством опускать глаза и накрывать голову сари. Она ему нравилась. Молодая, она относилась к нему с благоговейным страхом, как будто видела в нём льва, лишь слегка усыплённого опием. Однако после всей этой кутерьмы с отбором мать по-прежнему придиралась к его жене и неустанно пилила всех домочадцев. Постепенно до самшера дошло, что матери нужна невестка, которую она могла бы мучить, а не любить. И всё бы ничего, если б мать держала его подальше от этих распрей, но она вовсе не собиралась его щадить. В чём дело, амма? «Почему ты все время кричишь?» «О, я кричу? Это я-то? Выходит, я во всем виновата. Я всего лишь забочусь о твоем будущем, а он, видите ли, приходит домой, и первое, что делает, это указывает мне...» «Амма!» — сам Шер перебил ее. «Может, ты просто расскажешь мне, что случилось?» У неё будет девочка. Мать Самшэра указала пальцем на его съёжившуюся жену, олицетворяет толпу в суде над ведьмой. Шармаджи сказал, что в этом нет никаких сомнений. Шармаджи был одарённым шарлатаном. Самшэр мечтал о том, как однажды наденет на старую жабу наручники и потащит его в камеру. Но мысль о том, что придётся съехать из собственного дома или провести остаток жизни, выслушивая проклятия матери, останавливала его от резких шагов. Вера матери в Шарматжи перевешивала её веру в Бога. Он был для неё семейным астрологом. Каждый вторник она принимала душ, надевала чистое выглаженное сари и отправлялась к нему с визитом, чтобы обсудить свои домашние дела и получить рекомендации на будущее. Шармаджи, как-то сказал матери, что Самшер никогда не поступит в полицию, и лучше бы ему устроиться на работу электриком. Когда Самшер доказал ошибочность этого пророчества. Шарматджи предсказал ему гибель в автомобильной погоне или от руки шлюхи. А это предзнаменование обернулось раскатами материнских проклятий и каждодневными стенаниями на протяжении некоторого времени. Никакие факты или доказательства карикатурности этого персонажа не могли поколебать её веру, и у Самшэра развилась стойкая ненависть к мошеннику «Он не может предсказать пол-ребенка, Хамма», — попытался успокоить ее сам Шер. «Только врачи могут это определить, а им запрещено раскрывать тайну». Мать набросилась на него, как ангел-мститель. «Я видела, как она ела лимоны! О, да!» — торжествующе произнесла она. И то маринды, финики видела собственными глазами. Только не говори мне, что это ничего не значит. Все признаки мне хорошо известны. Она светится. Мать ткнула обвиняющим пальцем в сторону несчастной жены. Самшер поспешил в спальню, мельком взглянув на жену, которая медленно удалялась в темноту кухни. Позже, той ночью, когда она лежала рядом с ним, стараясь сжаться и быть незаметной, Самшер почувствовал желание что-то сказать. "Не переживай", начал он. "Она просто ам лайт, но не кусает". Он расслышал тихие рыдания, тонущие в подушках, дабы не выплеснуться в нечто громкое и уродливое. перевернулся на бок и осторожно положил руку ей на голову, поглаживая чёрные пряди, выбившиеся из длинной косы. Спустя мгновение она заговорила тихим, извиняющимся голосом. "Но что, если она права?" Самшер обнял её за талию другой рукой, притянул ближе к себе, коснулся губами её шеи и сказал: "Я бы хотел, дочь, Мне бы это очень понравилось.